Апрель, 1949. Три-четыре раза в неделю, гуляя по вечерам, «Я, как прежде, выбираю ту тропу, что ведет вниз, к реке и деревянному мостику, известному тем, кто жил здесь до войны, как мост сомнений. Мы называли его так потому, что еще совсем недавно было достаточно пройти по нему на тот берег, и ты попадал в наш веселый квартал. Ну а те, кого, так сказать, мучила совесть, долго стояли на мосту, раздираемые сомнениями, то ли предаться вечерним развлечениям, то ли вернуться домой к жене. Но если порой и меня можно было увидеть на мосту сомнений, когда я, опершися перила, задумчиво смотрел на воду, то это отнюдь не означало, что я действительно предаюсь подобным сомнениям. Просто я очень люблю стоять там, когда садится солнце, и любоваться происходящими вокруг переменами. Немало новых домов уже выросло у подножия нашего холма, и дальше у реки, где год назад был всего лишь поросший травой пустырь, Городская корпорация тоже строит многоквартирные дома для своих будущих сотрудников. Эти дома пока не достроены, и когда солнце висит низко над рекой, их можно принять за оставшиеся после бомбежек руины. Таких еще много в некоторых районах города. Но с каждой неделей руин становится все меньше. И теперь, чтобы их увидеть, нужно, наверное, отправиться в самый северный наш район, в Акамье или в ту часть города между Хонтьо и Касугамати, которая особенно сильно пострадала от бомбежек. А ведь еще год назад весь город лежал в руинах. Например, этот район за мостом сомнений, бывший наш веселый квартал. В прошлом году он напоминал пустырь, заваленный мусором, а теперь там работа так и кипит, и каждый день происходят какие-то перемены. Прямо перед заведением госпожи Каваками где когда-то толпы искателей наслаждений с трудом протискивались по узкой грязной улочке, прокладывают широкую асфальтированную дорогу, по обе стороны которой уже виднеются фундаменты новых просторных офисов. И когда, не так давно, госпожа Каваками сообщила мне, что та же строительная корпорация предложила выкупить ее помещение за кругленькую сумму, Я воспринял это совершенно спокойно, ибо полностью уже смирился с тем фактом, что рано или поздно ей все равно придется закрыть свой бар и переехать. «Не знаю, как мне и поступить», — говорила она мне в тот вечер. «Нет, это просто ужасно, ведь здесь прожито столько лет. Я всю ночь не спала, только об этом и думала. А с другой стороны, сенсей, теперь, когда Синтаро-сан ко мне больше не ходит, единственным моим надежным клиентом остались только вы». Нет, я просто теряюсь в сомнениях. И действительно, сейчас, пожалуй, кроме меня у нее постоянных клиентов и не осталось. Синтара и носа не кажет в ее заведении после того эпизодика прошлой зимой. У него явно не хватает мужества встретиться со мной лицом к лицу. Не повезло госпоже Каваками? Она-то не имела к тому, что произошло между мной и Синтару, ни малейшего отношения. Прошлой зимой мы с ним, как обычно, выпивали вечерком у нее в баре. И Синтару впервые упомянул о том, что его заветное желание получить место преподавателя в одной из новых средних школ. Он поведал мне, что, оказывается, уже подал несколько заявлений в разные школы. Прошло уже много лет с тех пор, как Синтару был моим учеником, и у него, естественно, не было ни малейших причин спрашиваться у меня, устраивая свои дела. Да и по части рекомендаций, я прекрасно понимаю это, есть много других людей, теперешний работодатель Синтару, например, к которым ему уместнее обратиться. И все же, признаюсь, меня несколько удивило, что он даже не посоветовался со мной насчет своего желания работать в школе. А потому, когда зимним днем, вскоре после Нового года, Синтару возник на пороге моего дома, нервно хихикая и повторяя «Ах, сенсей, я понимаю, что это просто наглость с моей стороны явиться к вам без приглашения». Я испытал даже некоторое облегчение. Все снова возвращалось на круги своя. Я разжег жаровню в гостиной, и мы уселись к ней поближе, грея руки. Я заметил, что на старом поношенном пальто Синтару тают одинокие снежинки, и спросил, что, снова снег пошел? Чуть-чуть, сенсей, не такой ужасный снегопад, как утром. Извини, что у нас в гостиной так холодно. «По-моему, это вообще самая холодная комната в доме». «И совсем тут не холодно, сенсей? У меня дома куда холоднее». Он счастливо улыбнулся и потер руки над жаровней. «Как это мило с вашей стороны, сенсей, что вы меня приняли. Вы всегда были очень добры ко мне. Мне и не сосчитать, сколько вы для меня сделали». «Ну, довольно, Синтару. «На мой взгляд, я как раз маловато уделял тебе внимания в прошлом». Так что, если есть что-то, чем я могу загладить эту свою вину перед тобой, охотно послушаю. Синтаро рассмеялся и снова стал растирать руки. Ей-богу, сенсей, это же просто смешно. Да вы столько сделали для меня, что мне и не сосчитать. Я внимательно посмотрел на него и спросил. Ладно, Синтару, говори, в чем дело. Чем я могу тебе помочь? Он удивленно вскинул на меня глаза и снова рассмеялся. «Простите, сенсей, я тут у вас так хорошо согрелся, что и позабыл, зачем пришел сюда и имел наглость вас потревожить». Он рассказал, что у него имеются все основания для оптимизма. Из надежного источника он узнал, что к заявлению, поданному им в старшую школу Хигасимати, начальство отнеслось в высшей степени благожелательно. «Но понимаете, сенсей, похоже, есть все же одна или две маленькие зацепки, которые несколько смущают комиссию. Вот как? Да, сенсей, и мне, наверное, следует говорить с вами откровенно. Эти два крошечных пятнышка на моей биографии связаны с моим прошлым. С прошлым? Да, сенсей, именно с моим прошлым. Синтару нервно хихикнул, затем с трудом подыскивая слова продолжил. Вы ведь знаете, сенсей, как высоко я вас ценю и уважаю. Ведь я столь многому у вас научился. Я всегда буду гордиться тем, что вы удостоили меня своей дружбой. Я кивнул, и он, переведя дух, снова заговорил Дело в том, сенсей, что я был бы очень вам признателен, если бы вы сами написали в комиссию, просто чтобы подтвердить некоторые сделанные мной заявления. И какие же заявления ты имеешь в виду, Синтару? Синтару снова глупо хихикнул. И, вытянув руки над жаровней, пояснил, «Это ведь только для того, чтобы успокоить комиссию, сенсей. Вы, возможно, помните, как мы однажды спорили с вами по поводу моей работы во время китайского кризиса». «Во время китайского кризиса? Я что-то вообще не помню, чтобы мы ссорились с Сентару». «Простите, сенсей, возможно, я преувеличиваю. Настоящей ссоры действительно не было. И все же я проявил определенную неучтивость» и позволил себе выразить несогласие с вами. Короче говоря, я сопротивлялся вашим предложениям, касавшимся моей работы. Извини, Сентаро, но я совершенно не помню, о чем ты говоришь. Естественно, это же такая мелочь. Она легко могла выпасть из вашей памяти, сенсей. Но, вы в данный момент для меня это очень важно. Может быть, вам будет легче вспомнить, если я подскажу, что случилось это... На вечеринке по случаю помолвки господина Агавы, по-моему, в отеле Хамабара. В тот вечер я, наверное, выпил больше, чем нужно, и имел наглость откровенно изложить вам свою точку зрения. Я смутно припоминаю этот вечер, но деталей совершенно не помню. И все же, Синтару, какое отношение к сегодняшнему дню имеет какая-то крохотная давнишняя размолвка между нами? Простите, сенсей, но оказывается, все же имеет. Кое в чем комиссия должна быть абсолютно уверена. В конце концов, нужно ведь, чтобы американские власти были довольны. Синтару нервно запнулся. Затем сказал, «Я умоляю вас, сенсей, попытайтесь вспомнить. Я всегда был я станусь вам благодарен за все, чему у вас научился, но мои взгляды порой несколько не совпадали с вашими. И я, пожалуй, без преувеличений могу утверждать, что у меня возникали сильные сомнения» относительно того направления, какое избрала в свое время наша школа. Вы, наверное, помните, что, хотя я в итоге всегда следовал вашим указаниям, но у меня имелись определенные опасения насчет плакатов, посвященных войне с Китаем, и однажды я даже изложил их вам. «Плакаты, посвященные войне с Китаем», – пробормотал я. «Да-да, я припоминаю твои работы. Для нашей страны это был критический период» когда от каждого требовалось раз и навсегда твердо решить, чего именно он хочет. Насколько я помню, ты хорошо рисовал, мы твоей работой даже гордились. Нет, сенсей, я не о том. Вы же должны помнить, что я действительно сомневался в правильности той работы, которую вы мне поручили. Ну, постарайтесь вспомнить. В тот вечер в отеле Хамабара я ведь открыто поспорил с вами по этому вопросу. Еще раз прошу вас простить меня, сенсей, за подобную назойливость. Помнится, я некоторое время молчал. Видимо, где-то в это время я встал, потому что помню, что когда заговорил, то стоял спиной к двери, ведущей на веранду, и обращался к Синтару через всю комнату. «Так ты хочешь, — сказал я, наконец, — чтобы я написал в твою комиссию письмо, которое как бы освобождало тебя от всякого влияния с моей стороны? «Ты ведь об этом, в сущности, речь ведешь, верно?» «Ничего подобного, сенсей. Вы все неправильно поняли. Я по-прежнему горжусь тем, что меня считают вашим учеником. Просто если бы удалось заверить комиссию, что в вопросе об издании плакатов, посвященных войне с Китаем...» Синтара снова запнулся. Я немного раздвинул двери на веранду, и ледяной воздух тут же устремился в эту щель. Но мне было все равно. Я смотрел в сад на медленное кружение снежных хлопьев. «Синтаро», — сказал я, — «а почему бы тебе просто не принять собственное прошлое? Ты ведь в свое время немало выиграл, заслужив теми своими плакатами почет, уважение и множество похвал. Возможно, в мире теперь несколько иное мнение о твоих тогдашних работах, но лгать о себе все же не стоит». «Это верно, сенсей», — сказал Синтаро. Я отлично вас понимаю. Но в данном случае я был бы в высшей степени вам благодарен, если бы вы все же написали в комиссию по поводу этих плакатов. Вот у меня с собой фамилия и адрес председателя комиссии. Синтару, пожалуйста, послушай меня. Сенсей, я очень вас уважаю. И всегда благодарен за советы и науку. Но поймите, мне еще работать и работать. Это прекрасно, предаваться размышлениям и философствовать, когда ты на пенсии. Но я-то пока вынужден существовать в трудовом мире и кое о чем должен позаботиться, если хочу получить место, которое, кстати, по всем прочим показателям, и так уже почти мое. Умоляю вас, сенсей, пожалуйста, войдите в мое положение». Я не ответил, продолжая смотреть, как снег падает на ветви деревьев в моем саду. Не оборачиваясь, я услышал, что Сентаров встал. «Вот имя и адрес, сенсей. Если можно, я оставлю это здесь. Я буду невероятно вам благодарен, если вы еще раз обдумаете мою просьбу, когда у вас найдется минутка свободного времени. Последовала пауза. Я полагаю, он еще надеялся, что я обернусь и позволю ему уйти, сохранив хоть какое-то достоинство. Но я продолжал смотреть в сад. Снег хоть и шел все время, но успел лишь слегка запрошить кусты, а стоило чуть дохнуть ветерку, и вовсе почти весь осыпался с ветки клена за окном лишь на каменном столбе с фонарем у задней стены сада красовалась пышная снежная шапка я услышал как синтару еще раз извинился и вышел из комнаты со стороны может наверное показаться что я был излишне неуступчив в разговоре с синтару но если знать какие события предшествовали этому визиту Легко можно представить себе, почему я столь неприязненно отнесся к его попыткам уклониться от ответственности за прошлое. Ведь Синтаро явился ко мне всего через несколько дней после Миаи Норико. Переговоры относительно предполагаемого брака Норико Старо Сайто тянулись всю осень, но продвигались довольно успешно. В октябре состоялся обмен фотографиями, и вскоре господин Кио, наш посредник, принес нам приятное известие. Молодой человек прямо-таки мечтает познакомиться со своей будущей невестой. Но Рико, естественно, тут же устроила целое представление, заявляя, что ей надо еще подумать, хотя всем было уже совершенно ясно, дочери моей уже двадцать шесть, а потому вряд ли она так просто откажется от брака с Сайту. Так что я уведомил господина Кио, что мы охотно принимаем предложение устроить Миаи, то есть Смотрины. Вскоре были согласованы и дата, один из дней ноября, и место встречи, отель Касуга парк Сейчас, и вы, возможно, согласитесь со мной, этот отель имеет несколько вульгарный облик, и меня подобный выбор даже немного расстроил. Но господин Кио заверил нас, что закажет отдельный кабинет, и намекнул, что семейству Сайто очень нравится тамошняя кухня, и я в итоге дал свое согласие, хотя и без особого энтузиазма. Господин Кио также предупредил нас, что может получиться большой перевес членов семьи будущего жениха. Во всяком случае, собирался прийти и его младший брат, а не только родители, и посоветовал нам с Нарико тоже взять с собой кого-нибудь из родственников или близких друзей для дополнительной, так сказать, поддержки. Но Сыцуко жила далеко, а больше никого, чтобы попросить присутствовать на МиАИ у нас не было. Видимо, именно ощущение того, что мы можем оказаться в невыигрышном положении, вдобавок к неудачному с нашей точки зрения выбору места, и заставило на Рико нервничать больше обычного. Короче говоря, эти несколько недель перед Смотринами оказались для нас достаточно трудными. Часто, едва вернувшись с работы, но Рико с раздражением спрашивала, «Ну и чем ты тут целый день занимался, папа?» Как всегда, наверное, бродил по дому и хандрил. А я вовсе не бродил и хандрил, а, напротив, прилагал все усилия для того, чтобы брачные переговоры на этот раз закончились успешно. Но считая, что в столь ответственный период не стоит тревожить Нарико подробностями моих действий в данном направлении, я отделывался весьма невнятным рассказом о том, как провел день, тем самым лишь побуждая ее продолжать свои нелепые инсинуации. Теперь-то я понимаю, что зря не обсуждал с ней некоторые вещи открыто, ибо моя уклончивость лишь вызывала у Нурико еще большее напряжение. Если бы я был с ней откровеннее, это могло бы, наверное, предотвратить многие неприятные моменты в наших тогдашних отношениях. Помнится, однажды, когда Нурико вернулась с работы домой, я подрезал в саду кустарники. Она вполне вежливо поздоровалась со мной с веранды и исчезла в доме, А через некоторое время, когда я уже сидел на веранде и любовался садом, оценивая результаты своей работы, но Рико, успевшая переодеться в кимоно, принесла чай, поставила поднос между нами и тоже села. Стоял один из тех восхитительных дней, которыми была отмечена у нас прошлая осень. Сквозь неопавшую еще листву пробивались лучи нежаркого солнца, но Рико, проследив за моим взглядом, вдруг сказала. "Папа". «Зачем ты так сильно обрезал бамбук? Теперь он выглядит каким-то кривобоким». «Кривобоким? Ты так думаешь? А, по-моему, он вполне ровный. Видишь ли, приходится учитывать, с какой стороны больше молодых побегов». «Папа, ты, как всегда, суешься не в свое дело. А теперь, не бойся, вон тот куст хочешь испортить?» «Испортить?» Я повернулся к дочери. «Ты что этим хочешь сказать? Что все остальное...» Я уже испортил? Во всяком случае, Азалии так и не сумели оправиться. Вот что значит, папа, когда у человека слишком много свободного времени. Такой человек в итоге всегда начинает совать свой нос в то, что его вмешательство вовсе не требует. Извини, Норико, но я что-то не совсем понимаю, о чем ты. Значит, по-твоему, и Азалии теперь выглядят кривобокими. Норико еще раз окинула взглядом сад и вздохнула. Тебе следовало оставить все, как было прежде, папа». «Извини, Норико, но, по-моему, и бамбук, и азалии выглядят сейчас значительно лучше. И никакой кривобокости, о которой ты толкуешь, я не замечаю». «Ну что ж, значит, ты, папочка, стал плохо видеть. Или у тебя просто вкус испортился?» «У меня испортился вкус? Ха, так это уже любопытно». «Ты знаешь, но, Рику, мало кому приходило в голову ассоциировать понятие «дурной вкус» с моим именем». «И все равно, папа», — устала, сказала она, — «этот бамбук выглядит совершенно кривобоким. Ты испортил весь вид. Куда лучше было, когда побеги бамбука переплетались с нависающими ветвями дерева». Какое-то время я молча созерцал содеянное мной и, наконец, сказал, кивая в такт собственным словам. Да, возможно, тебе, но, Рико, это видится именно так. Ты ведь всегда была лишена художественного чутья, как и Сыцуку. Вот, Кэнзи, дело другое. А вы, девочки, похожи на вашу маму. Помнится, она, бывала отпускала такие же нелепые замечания. А ты, папа, что, считаешь себя таким большим специалистом по обрезке кустарников? Вот, не знала. Извини. Я вовсе не утверждал, что я специалист. «Просто я несколько удивлен тем, что меня обвиняют в отсутствии вкуса. Я к этому как-то не привык». «Что ж, папа, по-моему, тут каждый может иметь свое личное мнение. Вот и мать твоя была в точности такой же. Говорила первое, что ей в голову приходило. Что ж, по крайней мере, честно. Я уверена, что уж в этом ты, папа, разбираешься лучше всех. Да, несомненно. А знаешь, но Рико...» Твоя мать ведь порой делала мне замечания, даже когда я рисовал, и старалась непременно отстоять свое мнение, чем всегда очень меня веселило. А потом и сама начинала смеяться со мной вместе и признавалась, что в таких вещах совсем не разбирается. Значит, ты, папа, и в оценке своих картин всегда бывал, правда? Но, Рико, давай прекратим этот бессмысленный спор. А если тебе не нравится то, что я сделал в саду, пожалуйста, отправляйся в сад сама и делай все так, как твоей душе угодно. Как мило, папочка, что ты мне это разрешаешь. Вот только когда, по-твоему, мне этим заниматься? У меня ведь далеко не весь день свободен, знаешь ли. Что ты хочешь этим сказать, Нурико? Между прочим, сегодня я, например, тоже весь день был очень занят. Я гневно на нее глянул, но она, не замечая этого, с усталым видом продолжила смотреть в сад, я отвернулся и вздохнул. «Нет, этот абсолютно бессмысленный спор надо немедленно прекратить. Твоя мать, по крайней мере, всегда сама могла признать, что мы спорим по пустякам, и потом вместе со мной смеялась над этим. В такие минуты я испытывал огромное искушение рассказать ей, как я на самом деле из кожи вон лезу ради нее». Если бы я дал ей это понять, она бы наверняка очень удивилась и, осмелюсь предположить, устыдилась своего поведения. А ведь я как раз в тот день успел с утра съездить в район Янагава, где, как мне удалось выяснить, теперь проживает Курода. В общем, выяснить это оказалось совсем нетрудно. Профессор живописи из школы Уэмати, убедившись в том, что намерения у меня самые благие, Дал мне не только адрес Куроды, но рассказал обо всем, что случилось с моим бывшим учеником за эти годы. Курода, похоже, устроился совсем неплохо, освободившись из заключения после окончания войны. Так уж устроен наш мир, что годы, проведенные в тюрьме, обернулись ему на пользу. В определенных общественных кругах он встретил самый горячий прием и всяческую поддержку. У него таким образом практически не возникло затруднений ни с поисками работы, В основном частные уроки, не с покупкой всего необходимого для возобновления занятий живописью. А к началу прошлого лета он получил место преподавателя живописи в школе Уэмати. Сейчас, возможно, кому-то моя реакция может показаться не натуральной, но я действительно был очень рад и, честное слово, даже горд, узнав, что карьера куроды развивается успешно. Ведь в конце концов это естественно если учитель продолжает гордиться успехами своего бывшего ученика, даже если в силу определенных обстоятельств они совершенно отдалились друг от друга. Проживал Куродов в довольно паршивом, надо сказать, районе. Я долго тащился пешком по узким улочкам среди жалких развалюх, пока не вышел на залитую асфальтом площадь, больше похожую на двор какого-то промышленного предприятия. Это впечатление усиливало то, что у дальнего конца площади стояло несколько припаркованных грузовиков, а чуть дальше, за железной сеткой ограды, с ревом ворочил землю бульдозер. Помнится, я постоял несколько минут, глядя на этот бульдозер, пока не сообразил, что большой новый дом, возвышавшийся прямо надо мной, и есть тот, в котором живет курода. Я поднялся на второй этаж, где двое маленьких мальчиков катались по коридору на трехколесном велосипеде. Отыскал его квартиру и позвонил. На первый мой звонок никто не ответил, но теперь я твердо решил идти до конца и позвонил еще раз. Дверь отворилась, и на пороге возник юноша лет двадцати со свежим лицом и очень серьезно сказал, «Прошу меня простить, но, к сожалению, господина Куроды сейчас нет дома. А вы, случайно, не его коллега?» «Можно сказать и так. Я бы хотел кое-что обсудить с господином Куродой». В таком случае, может быть, вы будете так любезны и согласитесь немного подождать? Проходите, пожалуйста. Я уверен, господин Курода скоро придет и, конечно, очень расстроится, если вы с ним разменетесь. Но мне совсем не хочется вас беспокоить. Никакого беспокойства, уверяю вас. Входите, входите, пожалуйста. Квартирка была маленькая и, как многие современные жилища, без прихожей. Засланный татами полгостиной От крохотного коридорчика отделял лишь низенький порожек. Но в квартире царил полный порядок, множество картин и ковриков украшали стены. В широкие открытые окна, выходящие на узкий балкон, потоками лился солнечный свет. Снаружи доносил серев того самого бульдозера, который я видел. «Надеюсь, вы не очень спешите?» — спросил молодой человек, предлагая мне сесть и подвигая футон. «Потому что господин Курода никогда не простит мне, если, вернувшись, узнает, что я позволил вам уйти. Вы разрешите мне приготовить вам чай?» «Вы очень любезны», — сказал я, усаживаясь. «Вы что же, студент господина Куроды?» Молодой человек улыбнулся. «Господин Курода так добр, что называет меня своим протеже, хотя я сомневаюсь, заслуживаю ли я такого отношения к себе. Меня зовут Энти». Да, я раньше учился у господина Куроды, но он и теперь, несмотря на большую преподавательскую нагрузку, великодушно продолжает проявлять живой интерес к моей работе. Вот как. Бульдозер за окном взревел с новой силой. Юноша неловко потоптался возле меня, извинился и сказал: Прошу вас, подождите минутку. Сейчас я приготовлю чай. Когда он вновь вошел в комнату уже с чайным подносом, я, указав на одну из картин, заметил, Стиль господина Куроды сразу можно узнать. В ответ молодой человек усмехнулся, как-то смущенно глянул на картину и сказал, все еще держа под нос на весу, «Боюсь этому художнику далеко до да господина Куроды». «Разве это работа не господина Куроды?» «Увы, это всего лишь одна из моих собственных попыток что-то изобразить. Мой учитель так добр, что счел ее достойной быть вывешенной на всеобщее обозрение». «Правда?» Ну что ж, я снова стал рассматривать картину, а Энти тем временем поставил поднос на низенький столик возле меня и тоже сел. Так это правда ваша работа? Должен сказать, молодой человек, у вас большой талант. Да, несомненно. Энти опять смущенно усмехнулся. Мне просто очень повезло, ведь моим учителем был господин Курода. Мне еще многому нужно учиться. А ведь я даже не сомневался что это одна из работ самого господина Куроды. Мазок в точности, как у него. Молодой человек довольно неуклюже возился с чайником, словно не зная, с чего начать. Я заметил, как он приподнял крышечку и заглянул внутрь. «Господин Курода постоянно повторяет», — сказал он, «что я должен постараться писать в том стиле, который больше свойствен мне самому. Но я настолько восхищаюсь манерой господина Куроды, что просто не могу не подражать ему». В этом нет ничего плохого. Какое-то время подражать своему учителю. Так можно многому научиться. Всему свое время. У вас тоже непременно возникнут собственные идеи, разовьется собственная техника, ибо человек вы, несомненно, талантливый. Да, я уверен, будущее у вас поистине многообещающее. Ничего удивительного, что господин Курода уделяет вам столько внимания. У меня просто слов не хватит, чтобы перечислить все, чем я обязан господину Куроде. Вы и сами видите, я даже живу в его квартире уже почти две недели. Мои прежние хозяева попросту вышвырнули меня на улицу, а господин Куроде меня спас. Нет, просто невозможно пересказать все, что он для меня сделал. Вы говорите, что вас выбросили из вашей квартиры? Уверяю вас, усмехнулся он. Это не потому, что я не платил за квартиру. Я платил аккуратно. Но, понимаете, как я не старался, все равно иногда капал красками на татами. Вот мой хозяин разозлился и выгнал меня. Мы оба немного посмеялись, и я сказал, «Извините, я смеюсь только потому, что и у меня, помнится, были точно такие же проблемы, когда я начинал. Так что я очень вам сочувствую. Уверяю вас, вскоре у вас будет все, и должные условия для работы, и все остальное». Если, конечно, вы будете упорно работать. Мы еще немного посмеялись, и Энти сказал, принимаясь, наконец, разливать чай. Спасибо, вы очень меня обнадежили.